Глава двадцать восьмая. Даша. Внезапное сближение радует, но в то же время немного пугает меня. На следующее утро я просыпаюсь гораздо раньше Игоря и несколько минут просто разглядываю его лицо. Он то хмурится, то чему-то счастливо улыбается во сне. Даже сейчас, когда Игорь ничего не делает, я испытываю огромное влечение к нему и замираю от щемящего чувства восторга, Рядом с ним, с настоящим мужчиной. Ему не обязательно быть грозным, покрикивать на всех и строить полинейки, чтобы показывать свою силу. Сила и мощь может быть другой, созидающей и согревающей. В его объятиях хочется тонуть и прятаться от всех невзгод. — Еще немного полежу и встану, — говорю себе. Но оторваться от манящего тепла большого мужского тела нереально. Внезапно вскрикиваю и теряюсь в ощущениях, когда Игорь во сне с гроба стал меня вохапку и продолжил сопеть, как ни в чем не бывало. Но гнет его сильные руки снять не так-то просто. Он просто приковывает меня к себе, словно навечно. Я засыпаю, просыпаюсь лишь для того, чтобы взять Ульяну и покормить, а потом привычно положить между нами и наслаждаться тишиной. Впереди целый длинный день для принятия решения. Игорь сказал, что не будет торопить меня. Думаю, что я скажу ему «да», но пока наслаждаюсь сладким предвкушением. Утро начинается позднее, чем обычно. Мы едва не проспали, поэтому в клинику я собираюсь в попыхах. Тут уже не до нежности и ласковых признаний. Хочется верить, что я проведу в клинике не так много времени, но складываю в рюкзак все самое необходимое, стараясь ничего не упустить. Увидимся вечером. — спрашивает Игорь. — Надеюсь, что ты порадуешь меня хорошими новостями. — Конечно, увидимся. Соглашаюсь и коротко целую мужчину в губы на прощание. Игорь рвется вперед, желая запереть в коконе властного поцелуя, но сдерживает свой напор, позволяя мне самой выбрать, как поступить. — Я решаю отступить сейчас, ведь мы оба торопимся. Мне нужно на прием к врачу. А в фитнес-центре Игоря сегодня проходят важные соревнования. «Увидимся! Буду ждать тебя с нетерпением!» Машу на прощание рукой, даже не подозревая, какой сюрприз будет ждать меня в квартире, которую я про себя уже называю «мой дом». Возможно, не имея на это ни малейшего права. Но сердце не спрашивает разрешения. Оно просто рвется в том направлении, где находится Игорь. Визит в поликлинику занял больше времени, чем я планировала. Но зато я успела сдать все анализы и посетила гинеколога. Женщина-врач посмотрела меня и сказала, что не видит отклонений. Организм восстанавливается, можно вернуться к привычной жизни, в том числе к половой активности, но соблюдая осторожность, советует врач и дает мне ворох советов, назначая и противозачаточные препараты. Небольшой бланк с рекомендациями, словно отмашка «можно», с небольшой оговоркой. Если я сама готова и хочу близости с мужчиной. Но вчерашние события показали, что я ох, как сильно готова и желаю пробовать жизнь на вкус, в том числе секс и все его оттенки. Окрыленная мыслями возвращаюсь в квартиру в приподнятом настроении. Ульяна уже давно опустошила бутылочку с запасами молока и требует продолжения банкета. К тому же я понимаю, что ей нужно сменить подгузник. Порог квартиры я переступаю, чувствуя, что половина дня, проведенная на ногах, отняла у меня довольно много сил. Больше всего хочется сделать самое необходимое и просто лечь отдохнуть. Я так тороплюсь уделить внимание малютке и переодеть ее, что не сразу замечаю лишнюю пару женской обуви, стоящую у порога. Лишь войдя в комнату, я вскрикиваю от удивления, замечая полуголую девицу, стоящую посередине просторного зала. «Кто ты такая?» — изумленно спрашиваю я. Блондинка поворачивается ко мне, вздрагивая от неожиданности, но она быстро берет себя в руки и складывает руки под грудью, не стесняясь того, что почти обнажена. На блондинке только крошечные трусики и полупрозрачный кружевной лифчик. Живот плоский, подтянутый и с проколотым пупком, а на левом бедре есть татуировка в виде пантеры. Девушка по возрасту может быть немного старше меня, не больше. «То же самое я могу спросить у тебя», — обводит меня изучающим взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь живу. Игорь ничего не говорил мне о тебе. Вежливость и воспитание диктуют, чтобы я обращалась на «вы», но незнакомка первая начала тыкать мне. Поэтому я тоже обращаюсь к ней на этой волне». «Забавно». Но мне, знаешь ли, тоже о тебе не сообщили. Фыркает она и толкает плечом, выходя из комнаты. Может быть, ты его новая временная попытка забыть бывшую? Так вот, время вышло. Да кто ты такая? Удивляюсь я, разглядывая нахалку. Хочется верить, что она просто ошиблась квартирой. Но блондинка с модным каре расхаживает по квартире Игоря, точно зная, что и где лежит. Она распахивает дверцу шкафа, и достает одну из мужских футболок, натягивая на свое тело. Происходящее напоминает какой-то дикий фарс. Я обязательно разберусь с этим, но сначала решая заняться малышкой, переодевая ее. Кормлю дочурку, наблюдая за пришлой гостьей. Пока малышка активно сосет грудь, я пытаюсь дозвониться до Игоря, чтобы прояснить, кто раскомандовался в его квартире. Но телефон Игоря находится вне зоны действия сети. Или он просто переключил его в беззвучный режим. Так или иначе, мне не удается дозвониться до Игоря. Обстановка в квартире становится невыносимо гнетущей и неприятной. Особенно меня напрягает неизвестная девица, расхаживающая по квартире, словно находится у себя дома. Наглая гостья или хозяйка. Найдя пульт от телевизора, незнакомка кликает кнопками, загружая музыкальный канал и прибавляя громкости. Наевшаяся Уля... Сразу же начинает капризно хныкать. А девица тем временем уже находится в кухонной зоне и выгружает из холодильника фрукты и овощи, видимо, собираясь готовить ужин. Я застываю у барной стойки, наблюдая за ней. Блондинка оборачивается ко мне с удивлением. — Ты еще здесь? — Ты так и не ответила. — Да ладно! — всплескивает руками девушка. В левой руке зажат нож, которым она собралась кромсать овощи. — Посмотри на лицо, ну! Показывает на себя, ничего в голову не приходит. Я вспоминаю девушку, увиденную мною случайно возле Закса. Я не успела толком ее разглядеть. Тогда рядом с Игорем стояла миниатюрная блондинка с такой же стрижкой. Позднее Игорь подтвердил мои догадки, что у Закса он пересекся с бывшей женой. Догадка озаряет меня. Неужели это она и заявилась к Игорю на квартиру, открыла дверь своим ключом? Девушка с удовольствием смотрит на меня и кивает. «Дошло? Ура! А если до тебя дошло, то можешь покинуть квартиру». «Я позвоню Игорю». «Игорь сегодня на соревнованиях. В том зале отвратительная связь», — поющим голосом отзывается девушка. «Черт, она знает даже о соревнованиях и о том, что Игорь сегодня будет недоступен». Заметив следы сомнений, на моем лице блондинка добавляет. «Да ладно, ты же сама все прекрасно понимаешь». Она выхватывает банан и, очистив от кожуры, начинает жевать его, усевшись задницей на барную стойку. «Иногда у Игоря появляются девушки. Брюнетки, блондинки, рыжие. С детьми. Кивает на мою дочурку. Или без них. разное. Но есть кое-что, что вас объединяет. Вы уходите. Все. А я остаюсь. Сомневаешься в моих словах? Откуда тогда у меня ключи от квартиры Игоря? И даже от его гелика?» Наглая девица показывает на брелок с ключами, валяющийся на столе. И кстати, я уже освободила свою полку. Усмехается победоносно. На этой полке лежали мои вещи и будут лежать там всегда. Ульяна начинает заливаться громким беспокойным ревом. Успокоить ее не получается. Она начинает кричать еще громче, капризно морщит крошечное личико. Бывшая Игоря или все-таки его нынешнее, наблюдает за мной с какой-то злой улыбкой. «Может быть, ты выйдешь с этим орущим комком на улицу?» — предлагает она. «Терпеть невозможно!» Кончики пальцев покалывают от желания задать на Халке трепку, причем не только словесную, но и физическую. Я начинаю задыхаться от возмущения. Девица так и не соизволила даже назвать свое имя, но ведет себя так, словно она, королева положения и хозяйка в этом доме. Она прекрасно ориентируется в квартире и ловко выуживает блендер из глубины нижней полки шкафа, не задумываясь и не тратя время на его поиски. Это наводит на размышления. Нет, это не только наводит на размышления. Это заставляет меня думать о том, что она имеет право здесь находиться, а я нахожусь здесь на птичьих правах. Но так просто сидеть и молчать в тряпочку тоже нельзя. «Следи за своим языком», — цыжу сквозь зубы. — Это ребенок, а комок... Нахалка вывела меня из себя, и я выпаливаю. — Комок, по всей видимости, находится у тебя в голове. Крошечный, серый, недоразвитый комочек. Незнакомка стоит, разъянув рот и пытаясь сказать что-то в ответ. — Я не хочу делать поспешных выводов и поступать опрометчиво. У меня на руках малышка, и я должна думать в первую очередь о ней, а не о своих капризах. Но и находиться в четырех стенах с этой стервой я не могу. К тому же я хотела встретиться с Таней и погулять в парке. Я переодеваю Ульяну и собираю все самое необходимое в рюкзак. Выхожу из квартиры под пристальным взглядом незнакомки. — А я соберу все твои вещи, — говорит она напоследок. — Не смей ничего трогать. — И верни ключи, — говорит, как ни в чем не бывало девушка, словно не услышав мои слова. «Я верну ключи только тому, кто мне их давал, то есть Тигрю, не тебе». Дверь захлопывается перед моим носом с жутким грохотом, вызывая новый приступ громкого рева у дочурки, испугавшейся громкого звука.